Глава 72. Часы на доме Министерства внутренних дел, стоящем на площади Пуэрто-дель-Соль, показывали половину седьмого, когда супруги подъехали к гостинице. Как раз к обеду приехали, сказал Николай Иванович, вылезая из коляски. Посмотрим, чем-то нас здесь накормят. Я ужасно проголодался. «Неужели ничего испанистого не подадут?» Он хотел рассчитываться с извозчиком, спрашивал его по-французски, сколько следует за езду, несколько раз повторял слово Камбьян, но извозчик хоть и бормотал в ответ что-то по-испански, понять его было невозможно. Пришлось позвать швейцара. Тот взял у Николая Ивановича из кошелька «двенадцать пизет», Расплатился за езду и еще возвратил ему пол пизеты. Извозчик снял с головы фуражку и поблагодарил с сияющим от удовольствия лицом. — Да неужели только одиннадцать с половиной пизет за семь часов езды? — удивился Николай Иванович. — Что-нибудь да не так. Мы ездили даже больше семи часов. — Должно быть уж так надо. Такая здесь цена отвечала супруга. Ужасно дешево, просто даром! Пожал он плечами, подбросил на руке сдачу в виде полпизеты и передал ее обратно извозчику, прибавив ⁇ Возьми пурбуар и выпи алярюс за здоровье русских ⁇ Из экипажа швейцар выгрузил покупки и понес их за супругами. Вот и подъемная машина. Она подняла супругов в их коридор. В коридоре встретила черная угреватая пожилая горничная в высокой гребенке и ярко-красной косыночке на шее, передала визитную карточку и долго-долго поясняла что-то по-испански, но что супруги, разумеется, не поняли. — Вот тебе и французская гостиница, — пожала плечами Глафира Семеновна. «Ни лакей, ни горничная не говорят по-французски!» Войдя к себе в комнату, Николай Иванович посмотрел на карточку и воскликнул. «Ба! Да это карточка нашего друга-монаха, с которым мы сюда приехали! Стал быть, он был здесь без нас! Вот он написал на ней что-то карандашом». Бул, увы, с моего молодый друг капитан от моря Хуан Монтека, которого хотел я сделать рекомендасьон для вы и ваша супруга. Капитан Монтека будет на вас за утро, прочел он и прибавил. Стал быть наш монах Хазе Алварес. Был не один. Ну да, был с капитаном от моря то есть с морским капитаном, с флотским, — подтвердила Глафира Семеновна, смотревшая тоже в карточку. — А капитан этот зайдет к нам завтра утром. — Постой, наоборот еще что-то написано. Супруг обернул карточку, наоборот и стояло. — Капитан Монтека ест мой ученик и хотит иметь практик в русский язык. Как это приятно! проговорила глафира Семеновна. Капитан! Испанский капитан, говорящий по-русски, и к тому же молодой! Вот он и будет нашим проводником по Мадриду и все нам покажет. Ну что ж, будем завтра утром ждать. Жаль только, что сам падрета, падре, падре Хазе, не обещает нам завтра зайти. — сказал Николай Иванович. — Добрый, общительный старик. — Ну его. — Обжора и пьяница, — отвечала супруга. — Только и было бы хорошего, что ты с ним напился. И, наконец, монах? Ну, куда с ним пойдешь? Ни в театр, ни в увеселительный сад. А это молодой моряк, офицер. В это время в коридоре зазвонил колокольчик. Колокольчик звонил, не переставая, и чей-то мужской голос громко кричал «Камида, Камида, камида Кабалерос. «Это к обеду звонят! Надо идти!» — встрепенулся супруг. «Переодеваться или не переодеваться к обеду?» Задала себе вопрос супруга и тут же прибавила «Впрочем, для испанцев не стоит». «Отчего ж для испанцев не стоит?» Да уж, какой это народ. Если их лакеют тут же за обедом, с грязных тарелок соус салфетками стирают и подают их посетителям, как чистые. Помнишь, на станции? Глафира Семеновна припудрила лицо перед зеркалом и сказала мужу. — Ну, пойдем обедать. Я готова. Супруги отправились. Обеденный зал был этажом ниже. В каретку подъемной машины они не садились и спустились по лестнице. Зал был, однако, сверх ожидания, нарядный, светлый. Большой длинный стол посредине и маленькие столы по стене были покрыты чистым бельем и хорошо сервированы. Было много всякой стеклянной посуды у приборов, и у каждого прибора стояло по графину с водой и по бутылке с вином. Обеденная публика особенным нарядом не отличалась. Платья на женщинах были самые простые, так что Глафира Семеновна являлась наряднее всех дам. Мужчины были даже в серых пиджаках, фрака ни одного. Только англичанин, выехавший с супругами из Биарица, был в смокинге, но в красном галстуке и серых брюках. Прислуга служила у стола во фраках. Но эти фраки сидели на ней, как на наших факельщиках похоронных процессий, переряженных в большинстве случаев из солдат. Суетившийся у стола старший официант или тафельдекер. Хоть и был на европейский манер с карандашом за ухом, но имел обезьянье лицо и обезьяние бакенбарды при совершенно синем подбородке и синей верхней губе. Для довершения сходства с обезьяной из белых воротничков его сорочки торчала темно-коричневая шея, поросшая густыми волосами. Начался обед. Николай Иванович налил себе стакан вина, хлебнул, поморщился и отодвинул его. — Что это у них за вино такое? Пахнет не то мускотельной лавкой, не то аптекой, а на вкус даже деревянным маслом отзывает. — Зато даром, — отвечала супруга. Вино не понравилось ни одному Николаю Ивановичу. Сидевший против него англичанин в красном галстуке тоже отодвинул от себя свой стакан после первого глотка, взял винную карту и потребовал себе другого вина. Через две минуты перед ним появилось полбутылки Хересу. Потребовал полбутылки Николай Иванович. — Хересовая земля! Так и подавай! — проговорил он. — Но нет! — Они обезьянничают с французов и подают к столу красное вино, которое у них дрянь-раздрянь. Дрянь. После супу Глафира Семеновна сказала. — Суп? Ничего. Есть можно. Только вот клёцки их я не решаюсь есть. Кто их знает? Из чего они? Разборчивая на пищу, она сделала гримасу. — Испанистого бы чего-нибудь! — Испанистого, — твердил супруг, — а это самый обыкновенный французский суп под русским названием «Ложкой ударь пузырь не вскочит». — Вот тебе и испанистая. Ешь! — проговорила супруга, когда подали к столу рыбу, и отвернулась опять, сморщив рот. Это были маленькие копченые камбалы, но не холодные, а подогретые в воде или на сковородке. К ним был подан зеленоватый соус, сбитый из плохого оливкового масла. Две сидевшие наискосок от супругов испанки, пожилая маменька в кружевном фаншоне вместо шляпки, и молоденькая дочка, едва вышедшая из подростков, с наслаждением макали в этот соус кусочки, очищенные от кожи камбалы, и посылали их в рот, Но англичанин вяло прожевывал камбалу без соуса, да не мог есть его и Николай Иванович, хотя и попробовал. — Это из испанского-то что-то самое распроиспанистое, — сказал он. — Да ведь ты такого и жаждал, — подхватила супруга. — Только не на лампадном масле. К тому же тут красного стручкового перцу наполовин подмешано. И чесноку, вон как чесноком разит, через стол разит. Супруг отодвинул от себя тарелку и произнес. Копчевая камбала, впрочем, могла бы быть кстати, если бы она была подана не как обеденное блюдо, а на закуску после водки. Подали баранину. Забараниный зеленый горошек, потом пирог из толченых орехов с сахаром и с вареньем, да нельзя притерный, и обед кончился. Кофе все перешли пить в читальню, которая была рядом с обеденным залом. Выходя из-за стола, Николай Иванович сказал «Не сыт, не голоден» и дай мне сейчас порцию московской рыбной селянки и телячью котлету с гарниром. Без остатка бы съел.